Игорь посмотрел на нее с такой злобой. Даша думала даже, что сейчас он выльет сок девице на костюм. Ее все раздражало в этой женщине. Высокомерие, презрительно сощуренные глаза, даже короткие волосы и белоснежный дорогущий костюм. Вот интересно, когда Даша заводила разговор о стрижке, муж и слышать не хотел. Он говорил, что женщины с короткой стрижкой похожи на прапорщиков, а сам выбрал в любовнице этакую зимнюю вишню. Игорь сдержался, хотя Даша явственно слышала, как он скрипнул зубами. — Ты меня послушай, — начала блондинка миролюбиво, — разговор в таком ключе нам ничего не даст. но сам подумай, в чем ты меня обвиняешь? В том, что я нарочно выманила тебя в ту ночь из дому? и навела на твою квартиру мелких воришек. «При тут мелкое варье?» — чуть не закричал Игорь. Так что на них стали даже оглядываться люди. «При тут мелкие жулики?» — повторил он тише. В квартире был профессионал. Он взял то, что искал. «И что же он искал?» — насмешливо спросила блондинка. «Что такого ценного было в твоей квартире? Что, золото, бриллианты?» «Ты не строй из себя дуру», — коротко ответил Игорь. «У тебя это получается неубедительно. Ты прекрасно знаешь, что он взял. Так вот, я тебе говорю, номер этот не пройдет со мной. Это был мой шанс. И так просто я не намерен его упускать. Ты дрянь, ты еще б не пожалеешь, что использовала меня. Еще заплачешь горькими слезами». Тут он схватил свою визави за руку и, очевидно, больно ее сжал, потому что она резко высвободилась и прошипела сквозь зубы какое-то ругательство. «А почему она не уходит?» — внезапно подумала Даша. «Почему она просто не пошлет его подальше и не сделает отсюда ноги? Что же ей мешает?» «Может быть, боится скандала?» Но не станет же он в самом деле бросаться на нее с ножом прямо посреди зала в кафе. На улице сейчас день, полно народу, а в агентство вслед за ней его не пустят. Наверняка у них там охрана при входе. Даша поймала себя на том, что все мысли о серной кислоте и здоровенном полене, которым хорошо бы отходить соперницу и изменщика мужа, как-то сами собой исчезли из головы. Теперь ей было просто интересно, чем закончится этот разговор. Узнает ли она что-нибудь полезное для себя? Или ленча этих двоих так и пройдет в бесплодных взаимных оскорблениях? Вообще-то девица вела себя непонятно. Даша никак не могла квалифицировать ее поведение. С одной стороны, если она ни в чем не виновата, то единственное, что она могла сделать после таких обвинений – оскорбиться и уйти, хлопнув дверью. Девица же почему-то этого не сделала, а пытается доказать Игорю, что она ни при чем, убедить его в своей честности. Вот в этом-то как раз Даша сильно сомневалась. Потому что, по правде говоря, она сразу же удивилась, когда увидела ее. Ну что такая женщина может делать рядом с ее мужем? Он, конечно же, не урод» но и красавцем его не назовешь. К тому же для таких женщин гораздо большее значение имеет материальное положение. Игорь же хоть и зарабатывает прилично, но вряд ли его доходы устроит такую холеную штучку. И вообще он довольно зауряден. Даша поняла это сейчас, глядя на мужа со стороны. Для такой, как она сама, он, возможно, и подходит. А уж для этой... Она явно независима. Зарабатывает достаточно. Один ее костюм, небось, долларов 500 стоит. — Ну, хватит, — сказала в этот момент блондинка. — Время моего обеда вышло. Благодаря тебе я осталась сегодня голодной. Ну уж как-нибудь переживу, ладно. Извини, дорогой, но боюсь, нам больше не о чем с тобой разговаривать. Оправдываться я не намерена, потому что считаю твои подозрения просто возмутительным безобразием. «А за каким чертом тогда ты пригласила меня домой на всю ночь? Почему раньше, когда я просил, ты никогда не оставляла меня ночевать? А как только жена уехала...» «Да хватит мне тут о жене!» — оборвала его блондинка. «Не желаю ничего слышать о твоей тетехе!»